С высоты птичьего полета толпа напоминает бурлящую кашу. Я опускаюсь на парящей платформе в окружении охранных дронов, и однородная масса распадается на тысячи голов — лысых, темных, светлых, рыжих. Отдельные идиоты взяли с собой детей и посадили на плечи. Третий уровень благополучной гаммы вышли сказать свою фепунийцам и замерли в ожидании чуда. По плану после выступления перед гаммами у меня более агрессивные дельты со второго уровня. Обретя эмпатию, я научился улавливать малейшие колебания настроения, а сейчас ощущаю ярость раззадоренной толпы, пронизывающую насквозь. Напряжение достигло апогея и вот-вот выльется в погромы. Исчезла сила, сдерживающая ненависть, копившуюся веками. Игискон рассчитывает, что прокладкой между пуницами и остальным миром стану я. Как же он ошибается? Среди этих людей наверняка есть вооруженные из того же братства топора или провокаторы из преступных группировок, не заинтересованных в том, чтобы волнения прекращались. Потому, пока платформа не замечена, к толпе пикируют охранные дроны, управляемые операторами. И только потом спускаюсь я. На мне самая последняя модель бронежилета. жилета. Платформа на самом деле пять, объединенных в одну. Если в нее выстрелят из плазмогана, она распадется, и у меня появится шанс выжить, перепрыгнув на неповрежденный фрагмент. На тридцатиметровой высоте платформу наконец замечают. Внизу начинается оживление. Запрокидываются головы, по толпе прокатывается рокот, где не различить отдельные слова. Я ощущаю азарт, подпитываясь злостью, чтобы слова звучали убедительно. Платформа зависает в середине площади возле традиционной статуи Ганнибала на слоне. Правильнее было бы перебраться на слона, но остаюсь на платформе в целях безопасности. По сценарию Гискон уже обратился к людям по телевидению, признал свои ошибки и пообещал меня и мою команду признать победителями полигона. Трансляцию я смотрел. Его агенты по моей просьбе выдвинули дополнительные требования на Дане, Лексу, Тейну и Вере обеспечить гражданство на четвертом уровне, чтоб вселить надежду в толпу. Отныне у выдающихся Гам, Бет и дельт появилась возможность перебраться уровнем выше. Последнее обещание Дискон выполнять не собирается, но у него свои планы, а у меня свои. По периметру чисто отчитывается ли ротон. Пора начинать. Платформа зависает на уровне слона, чтобы меня было видно людям. Они убегают под ее дна, орут, тянут руки, слышу свое имя. Лица озаряются радостью, словно я избежавший казни их близкий родственник. Чтобы меня было видно всем, дроны транслируют над площадью мою голограмму в пять человеческих их ростов. Агенты, внедренные в толпу, по команде дружно скандируют «Леонард! Леонард!». Остальные подхватывают, и вот уже вся площадь ревет, тысячи глаз смотрят на меня. В этот же момент мои голограммы разворачиваются над остальными площадями. Я ведь не могу быть во всех местах одновременно. «Эйзер Гискон сдержал обещание», — говорю усиленным динамиками голосом. Моя речь транслируется дронами, чтобы было слышно всем. Спасибо вам, и вот я на свободе. Многие из вас помнят, что я обещал, и теперь у меня есть возможность держать обещание. Ненависть толпы оборачивается обожанием. Подогреваемой их верой я говорю и говорю о том, что полетят головы, Коррумпированных полицейских Простым людям не надо будет бояться Что кто-то похитит их детей О том, что первым делом Я разорю питомники Где детей выращивают на органы, Добьюсь того, что Кастовая система рухнет И каждому воздастся по заслугам Отныне все равны На первом уровне тоже люди Даже их нельзя убивать безнаказанно Как ни странно Последняя реплика вызывает мощнейший всплеск благодарности. Видя, что есть контакт со слушателями, заканчиваю речь. Среди вас есть провокаторы, готовые открыть огонь. Полицейские заинтересованы в том, что вы беспорядки прекратились. Если кто и будет стрелять, это провокаторы от преступных группировок. Те, кто хочет грабить и убивать. Чтоб не пролилась кровь, пожалуйста, расходитесь по домам. Я прослежу за тем, чтобы все требования были выполнены. Звездеж, знаем мы вас, орут в толпе. Как всегда, пообещают и не сделают. Все мои действия будут транслироваться. Гискон обещал выделить отдельный канал. Следите за новостями. Они, запрогидывая голову, глядя на пятую ступень, боятся нас. Вы сделали так, что с нами теперь считаются. Если условия будут нарушены, мы снова выйдем на площади. Мы больше не бессловесная масса. Скидываю сжатый кулак, люди орут, делая так же. Нам предстоит колоссальная работа, но мы выстоим. И сделаем мир лучше. Пора расходиться по домам. Трудясь на благо каждого, вы тоже делаете мир лучше. Спасибо вам, друзья. Подождав, пока закончится ликование, делаю знак, чтобы поднимали платформу. Охваченный азартом, не сразу замечаю, что медальон раскалился и сжет. Нажимаю на кнопку коммуникатора, переключаясь на внутренний канал связи. «Опасность!» — доносится обеспокоенный голос. «Где?» — «Где-то рядом со мной. Быстрее поднимайте платформу». Когда она поднимается метров на пять, среди толпы начинается оживление. С визгом шарахаются женщины, мужик в серой футболке выхватывает плазмоган, целясь в платформу. Я тоже достаю пистолет, но понимаю, что враг меня опережает. А охранные дроны висят дальше и не могут поразить цель, не зацепив мирных. Последнюю секунду парень в красной ветровке бьет провокатора в висок. Заряд позмогана приходится по слону внизу, и ударной волной переворачивает платформу, осыпая ее осколками. Она распадается на пять частей, успевая сгруппироваться, хватаясь за край той, что оказалось ближе, но подтянуться и, перевер... не перевернув, маленькую платформу, не получается. «Цел?» — обеспокоенно спрашивает Лератон. «Цел? Опустить платформу». Приземляюсь, и близстоящие люди с радостным ревом бросаются ко мне. Стрелявшего, видимо, уже обезвредили. Улыбаясь, пожимаю тянущие руки, хлопаю по спинам. Восторженная девчонка протягивает маркеры, и я расписываюсь на ее блузке. Потом на сумке старушки, на руках, щеках, платках, салфетках, одежде. Позади стоящие напирают им, тоже хочется быть причастными к рождению нового мира. «Ты в порядке?» — звучит из динамика в ухе. «Да, три минуты», — отвечаю я, не прекращаю улыбаться и раздавать автографы. Утомившись, даю команду, чтобы снижали платформу, но люди виснут по ее краям, не давая ей взлететь, и приходится подниматься на маленькой центральной, а на остальные взбираются митингующие. «Что делать?» — звучит в ухе растерянный голос. «Катайте, народ, пусть празднуют, развлекаются». Дальше все по плану.